Глава шестая. Часть первая. Взлет Джойс Шерман к «Зениту славы» был головокружительным. По легенде, три года назад она жила в Сан-Бернардино и работала администратором в небольшом, но изысканном отеле. Там остановился некий Перри Райс, охотник за талантами из студии Pacific Pictures. Он положил глаз на девушку и весьма своевременно. Руководство студии собиралось уволить его за некомпетентность. Райс погряз в долгах, и до встречи с Джойс Шерман его перспективы были безрадостнее сибирских ветров. Компетентный или нет, Райс был достаточно умен, чтобы разглядеть в девушке будущую звезду. Он легко убедил Джойс подписать контракт, передающий ему все права на ее дальнейшую карьеру в купе со значительными финансовыми привилегиями. С еще большей легкостью он организовал ей приглашение на кинопробу от Pacific Pictures. Показав блестящие результаты, девушка получила женскую роль второго плана в триллере с неплохим сценарием. Благодаря помощи опытного режиссера, Джойс затмила главную героиню и Говард Лойд, глава Pacific Pictures, Тут же предложил ей звездный контракт на одну картину в год с гонораром в 50 тысяч долларов за фильм. Тем же утром Перри Райс уволился с должности охотника за талантами и навестил Ллойда в своем новом амплуа в качестве агента и менеджера Джойс Шерман. От такого сюрприза Ллойд взбесился настолько, что чуть не зашел пеной. За закрытыми дверями развернулась долгая ожесточенная финансовая битва. Поскольку Райс предусмотрительно заручился договором с девушкой, все козыри были у него. Наконец он вышел из кабинета с контрактом, о котором в Голливуде до сих пор перешептываются, затаив дыхание. Внезапно Джойс Шерман стала одной из самых высокооплачиваемых звезд в кинобизнесе, а неделя спустя... Райс женился на ней, чтобы обеспечить сохранность своего имущества. Джойс была прирожденной актрисой. Помимо блестящего таланта она обладала и звездной внешностью. Пылающие рыжие волосы, крашеные, и чувственные миндалевидные глаза подозревали, что над их формой потрудился пластический хирург. Привлекали мужчины, и женщин, а соблазнительная фигура ее — дышала женственностью. Войдя в офис Фэншоу, я с удивлением обнаружил там Мэдекса. Здесь же сидел Гузьер. Лицо у него было бледное, а вид подавленный. Медекс ревел, словно разъяренный бык. Увидев меня, он проорал Где ты болтаешься? Я тебя уже час, как дожидаюсь. Ну вот он и я, придвинув стул, я уселся. К вашему сведению, я мчался сюда на всех парах. «Что стряслось?» Я подмигнул Фэншоу и кивнул Гудьеру. «Что стряслось?» Медекс грохнул кулаками по столу. «Ничего. Мы всего лишь продали треклятой актрисе полис, гарантирующий плату выкупа, если ее когда-нибудь похитят. И через три недели эту сучку похищают. Вот что стряслось!» «Что-то вы не жаловались, когда я принес этот полис?» устало произнес Гудьер. «Откуда мне было знать?» «А ты вообще помалкивай!» — рявкнул Мэддокс. «Ты уже и так тут дров наломал, когда продал ей страховку!» «Так, минуточку!» — жарко перебил его фэншоу. «Я, черт возьми, такого не потерплю!» Алан продает страховки! Это его работа! Если бы он их не продавал, его бы вышвырнули из компании! У нас нет права так говорить, и вы сами это знаете!» Открыв был рот... Мэддокс свирепо взглянул на Фэншоу и, смягчившись, произнес. «Да, может и так», — он перевел взгляд на Гудьера. «Забудь. Похоже, я слегка заработался. Прошу прощения». «Да ничего страшного», — сказал Гудьер, но лицо его не стало счастливее. «Мне нужны факты», — произнес я. «Когда ее похитили?» «Три дня назад», — сообщил Фэншоу. «Ее муж только что узнал о страховке». До этого студия не распространялась о похищении. Шерман уехала ужинать и никому не сказала, куда собирается. В два часа ночи Райс начал волноваться. По крайней мере, он так говорит. Не думаю, что этот жлоб способен хоть на какие-то чувства. В любом случае, он связался с друзьями Шерман, звонил на студию, но девушку никто не видел. Затем в полицию сообщили что на Фудхилл-бульваре найден автомобиль «Мисс Шерман». На ветровом стекле под дворником был конверт, адресованный Райсу. Он отправился на место в сопровождении копов. В записке говорилось, что «Мисс Шерман похищена», и сегодня будут предъявлены требования насчет выкупа. «Уже предъявили?» «Нет. Дело в том, что компания покрывает сумму в полмиллиона», и нам не выкрутится, если только мисс Шерман не удастся найти до передачи денег». Медекс яростно фыркнул, но никто не обратил на него ни малейшего внимания. «Есть зацепки?» — спросил я. «Ни одной?» «Неофициально делом занимаются федералы, но Райс ставит им палки в колеса. Говорит, что хочет вернуть жену живой, и пока она не окажется дома, нельзя ничего предпринимать». «Я понимаю, каково ему. В записке сказано, что полицию привлекать нельзя. Иначе с мисс Шерман произойдет масса неприятных вещей». Мэддокс, все пытавшийся вернуть словечко в рассказ Фэн-шоу, наконец рявкнул. «Хочу, чтобы ты прямо сейчас поехал в дом Шерман. Ты, наш представитель, будешь работать с полицией. Я уже договорился. У тебя будет все, что нужно». «Раз уж мы отвечаем за выкуп, то, черт возьми, будем командовать этим цирком!» «Хорошо», — сказал я. «Еще один момент. Почему ты назвал райса жлобом?» — обратился я к Фэншоу. «Это действительно так?» «Ну, может, я неправильно подобрал слово. Скорее, он просто гаденыш. В Голливуде у него очень мутная репутация». Все его прежние отношения заканчивались максимум через три месяца. Он известный любитель повалять дурака с молоденькими девочками. Фигурировал в нескольких скандалах, но их удалось замять, так или иначе. В настоящий момент он, совершенно не стесняясь, живет на заработке жены. А та не может от него избавиться. Все из-за контракта, который подписала, поддавшись на его уговоры. Я повернулся к Гудеру. «Райс имеет какое-то отношение к страховке?» Гудир покачал головой. «Никакого. Более того, мисс Шерман хотела сохранить все в тайне. Полис должен был остаться секретом. Прям так и сказала. Райс не должен ничего знать». «Но он мог что-то пронюхать. Верно?» «Это вряд ли. Мы подписали полис в кабинете юриста мисс Шерман. Он оставил документы у себя». Именно он предъявил иск, как только узнал о похищении. Кто ее юрист? — Лео Саймон, — произнес Гудир. — Порядочный человек. Фэншоу подтвердит. — Ага. В своем деле он один из лучших. — Райс понятия не имел страховки, страховке, — сказал Фэншоу. Но теперь все узнал и начал на нас давить. — Ну, ладно, — сказал я, отодвигая стул. — Поеду к Райсу. «Будь со мной на связи», — велел Мадекс. «Мне нужно назад, в Сан-Франциско. Если что пойдет не так, я приеду». «Пока вы здесь, не желаете послушать про дело Гельерт? Он посмотрел на часы. «Нет, если это не срочно. Чтобы успеть на самолет. Сейчас занимаемся, Шерман. Вернемся к делу Гельерт, когда и если нам предъявят иск». «Как скажете», — заметил я. Мы с Гудером вышли из офиса. Оказавшись на улице, он сказал... — Вот это называется повезло. Две проблемы и обе на мою голову. — Чего ты волнуешься? — спросил я. — Ты же не винишь себя, верно? Просто Мэдексу нужно было выпустить пар. Сам ведь знаешь, в нашем бизнесе случаются неожиданности. — Наверное, ты прав, — уныло согласился он. — Но расследование в связи с двумя моими продажами одновременно. Очень гнетущая ситуация. Выяснил что-нибудь, когда встречался с мисс Геллерд. Я покачал головой. Ничего дельного. Ты знал, что у нее есть сестра-близнец? Нет. Какое отношение она имеет к страховке? Понятия не имею. Она замужем за парнем по имени Джек Кон. Вполне вероятно, что он мошенник. Гудьер нетерпеливо щелкнул пальцами. В этом тоже я виноват. Я усмехнулся. Только не заводись, Алан. Теперь, когда я повидал Сьюзен Геллерт. И Дэнни. Я бы и сам продал им ту страховку. Они приятная пара. Я знал, что ты так подумаешь. Его бледное лицо просветлело. Эти двое — честные люди. Мне бы хотелось, чтобы они добились успеха. Ты видел ее номер? Собирался, но не успел. А что, хороший? Для ее нынешней публики просто бомба. Но в Нью-Йорке не пройдет. Расхаживает по сцене голая, валяет дурака с коброй. «Говорят, вы с Хелен работаете вместе?» «Верно. Все деньги в дом». Хелен уговорила Эндрюса нанять ее. Сейчас она в Спрингвилле, неподалеку от Конна, присматривает за ним. «Какое отношение Кон имеет к нашему делу?» Безучастно спросил Алан. Хелен думает, что самое прямое. Чует мошенничество. Должно быть все дело в женской интуиции. Внезапно у меня появилась мысль. «Ты не знаешь парня по имени Бернард Хоффман?» — спросил я. «Слышал о нем», — сказал Гудьер, — «но лично не встречался. А что?» «Он работает по делу Гельерт. Мы с ним пересеклись, но он так и не признался, кто его нанял. Что тебе о нем известно?» гудир озадаченно посмотрел на меня. «Он частный сыщик и не самый достойный представитель этой породы. Работает по делу Гельерт. «Ты уверен?» Я узнал, что он интересуется полисами. Три дня назад он вломился в офис Дэнни, чтобы взглянуть на них. «Зачем?» «Понятия не имею». Он не сказал. «Как выдастся свободная минутка? Планирую надавить на него. Может, получится разговорить». Гудьер бросил взгляд на часы. «Мне уже пора бежать». И так уже опоздал навстречу. «Если выудишь что из Хоффмана, дай мне знать, хорошо?» Мы расстались. С трудом вырулив с парковки, и я направился на бульвар беверли глен